Вербовка агента Д-104 остроумнейшая комбинация, которой советская разведка по праву может гордиться. Перед тем как сесть за настоящее предисловие, я спросил у Дроздова: "ВБД не успокоились, ищут Д-104. Ищут. А вдруг найдут?" Это невозможно. Одной из самых интригующих Глав можно считать главу Агенты влияния и последствия развала СССР. О агентах влияния говорил на закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года. Председатель КГБ СССР Крючков. Многим памятно Шумиха в демократической прессе по поводу агентов влияния. Этому термину неизменно придавалось ироническое звучание. После публикации в Правде в 1992 году статьи Крючкова Посол беды, где он в частности объявил агентом влияния США Александра Николаевича Яковлева. Во время одной из случайных встреч с Владимиром Александровичем я спросил его, может ли он доказать, что Яковлев агент влияния США. Он ответил буквально следующее: Об этом будет сказано в нужное время. и в нужном месте. В нужное место прокуратуру Российской Федерации Дроздова и пригласили по делу Яковлева. Забегая вперёд, скажем, что перед следователем непотопляемый академик от политики оказался чист. Кто-то был в восторгу в средствах массовой информации, ибо принадлежность к агентуре влияния фактически недоказуема. Об этом они умалчивали. Не утратил он доверия и у президента. Агент влияния, термин придуман в коридорах ЦРУ, а вовсе не красно-коричневыми. Это человек, исповедующий ценности и идеологию противной стороны и насаждающий ее у себя дома всеми возможными способами. Работает не за деньги, а за идею. Впрочем, чтобы поощрить его, он не может быть виноватым. Для более крепкой привязки есть десятки вариантов. Всякого рода премии, присвоение международных званий, приглашения к участию в престижных международных семинарах и симпозиумах, издания книг за рубежом и мощная их реклама, обыкновенная лесть, в том числе и сильных мира сего. Государственный деятель высокого полёта и огромных возможностей может быть агентом влияния чужой страны, так сознательно, так и сам того не подозревая, воспринимая дарованные ему жизненные блага и почести не как подкормку чужих спецслужб, а как мировое признание своей величины или гениальности. Почести меняют нравы, однако редко в лучшую сторону, писал ещё Плутарх назад тому 18 столетий. Генерал Дроздов пишет. Как-то в один из приездов в Москву бывшие американские разведчики в полуоткровенности за ужином в подвальном ресторанчике на Остоженке бросили неосторожную фразу: "Вы хорошие парни, ребят. Мы знаем, что у вас были успехи, которыми вы имеете право гордиться. Даже ваши поражения демонстрировали мощь вашей разведки. Но пройдёт время, и вы ахнете, если это будет рассекречено". какую агенттуру имели ЦРУ и госдепартамент у вас наверху. Шум приятельской беседы скрыл нашу настороженность, но в памяти она эта фраза осталась. Память после встречи выстреливала различными событиями, документы и разные имена. Может быть, именно в этой фразе американцев И кроется ответ, почему Михаил Сергеевич Горбачёв, обладая максимумом достоверной информации о намерениях Вашингтона, пренебрёг заветами Андропова, поддался чужому влиянию, потерял управление страной, свой первоначальный авторитет и не смог противостоять разрушению страны. Очень многое сказа Между прочим, на упомянутом закрытом заседании Верховного Совета СССР Крючков зачитал документ с грифом особой важности, адресованный ЦК КПСС 24 января 1977 года.